Эпилог. Едва по миру разнеслась весть о том, что новый император владеет магией двух стихий и является прямым наследником бога воды, измученные набегами чампов Джираи целыми поселениями начали проситься под его защиту, и очень быстро территория империи увеличилась на треть. Теперь в академии стихий магов огня и воды стало примерно поровну. Принимали и воздушников, но их, к сожалению, было очень мало. Училось и парочка чампов, присягнувших на верность империи. Во время первого посещения академии я встретилась с Деном. Он держался в стороне, но по взгляду, который я поймала на себе, поняла, что его мучает какой-то вопрос. Я сама к нему подошла и первая заговорила: "Ты как, Ден?" Он понял, о чём я спрашиваю. "Не очень". Но я всё понимаю. Не знаю, что на неё нашло, но я прошу прощения за Кору. За что? Я не остановил её, когда она начала общаться с Лерой, хотя мог в самом начале Она ведь всем со мной делилась когда-то, а потом в какой-то момент закрылась от меня, и я, занятый своими делами, просто не заметил, когда все так сильно изменилось. Ты ни в чем не виноват. Я тоже не могла до нее достучаться». Он кивнул, понимающий, и поднял на меня глаза. Я почувствовала его боль. «Мне очень ее не хватает, но я понимаю, кору не могли не казнить». «Что значит казнить? Ее ведь сожгли вместе с Лейнами». Я уже знала, что прямо перед состязаниями, после последнего покушения на меня, с поместья Лейна сняли магическую защиту от огня, заблокировали им магию и сожгли вместе со всей роднёй и слугами. Хмер потом объяснил эту неоправданную жестокость тем, что в их окружении могли остаться люди, связанные вассальной клятвой, и что нужно было вывести всех под корень. Не знаю, смог бы новый император отдать такое распоряжение, но я точно слишком слаба для принятия подобных решений. «Ты с ума сошел, Дэн! Она жива! Ее увезли в закрытую обитель!» Надежду, вспыхнувшую в его глазах, я ощутила как свою собственную. Нечто подобное по силе я прочувствовала в тот момент, когда Алия вытащила меня из темницы, и я поняла, что для нас с Румом жизнь еще не закончилась. «Я смогу ее увидеть!» «Она считает меня во всем виноватой!» «Я объясню ей!» Я пожала плечами. Вряд ли она его услышит. «Люди, привыкшие винить в своих бедах других, не меняются!» Я поговорю с начальником гвардии, узнаю, куда ее отправили и сообщу тебе. Маму я забрала из обители. Как ни странно, она очень быстро нашла общий язык с Гретом. И Грет с ней подружился. С той, которая заняла место его матери. в конце концов, выброшенная в обычную жизнь из дворцовой роскоши, обе бывшие императрицы стали просто настоящими мамами, готовыми отдать жизнь за своих детей. Теперь мама Занава осваивается во дворце, а я чувствую, что отношения со мной и моими друзьями для неё намного ценнее, вернувшегося в её жизнь богатства. Счастье не ослепило меня. Я не забыла о судьбе сотен юных девушек, таких как Кора. Для Рума эта проблема в принципе не существовала, и мне пришлось долго с ним спорить. Но в итоге мы договорились, что так не должно быть, и что я попробую этим заняться. Закон о запрете отдавать беспреданниц канахам на одну ночь совет отверг, не задумываясь, и единогласно. Хмир объяснил мне, что все, чего мы добьемся, это бунта отцов, наплодивших ненужных дочерей. Мое предложение создать пансионы для девушек тоже не прошло, из-за дороговизны. И тогда я предприняла третью попытку. Я переоборудовала несколько обителей под пансионы, в которых воспитывали и обучали девушек, о лишённых магического дара. Теперь у них появился выбор. И очень скоро пошли слухи среди знати, что если нужна умная и воспитанная жена, у которой нет пушистого хвоста из родни, то её можно найти именно в таком пансионе. Я добьюсь своего. Все обители должны превратиться в такие пансионы. Рей, ты уверен? Рум в сотый раз пытается убедить друга возглавить совет высших, но тот качает головой. Нет уж. Кушайте сами свою власть, ваше императорское величество. Хахочет Рей. А меня, Алия, согласилась в ученики взять. Уже не знаю, зачем мне это надо, ворчит Алия. Согласилась взять на себя эту обузу. Если через год не увижу прогресса, выгоню. А может, в пути повезёт встретить тестеньную? Правда? Рыжая. Рей по-свойски мне подмигивает. Рум слегка дёргается. Он никак не может привыкнуть к нашему дружескому флирту. Рум вроде и не ревнует уже, но где-то в уголочке сознания сохранилась память о тех временах, когда Рей собирался сражаться с ним за власть и мою руку. Мне очень не хочется, чтобы они уезжали. За несколько месяцев я привыкла к Алии. Моя мама даже начала меня к ней ревновать. Когда вы отправляетесь? Завтра? Не могу больше сидеть на одном месте. Дорога зовёт. Алия подсаживается ко мне и ласково поглаживает мой округлившийся животик. Через полгодика заеду, проверю, как тут у вас дела. Я понимаю, что это она не ко мне заедет, а к нашему будущему сыну. Это будет первый маг от рождения, владеющий двумя стихиями. И Алия любопытна, как как человек, который любит жизнь. Если точнее, то невозможно прожить долго, если не любишь жизнь, не умеешь наслаждаться каждым мгновением, если нет в душе смеси любопытства и любознательности. А ещё рождение нашего сына с нетерпением ждёт Дергин. Он уже позаботился о том, чтобы у малыша была своя ипостась дракона. Так что ждём вместе мы с Румом человека, а Дергин своего дракончика. На следующее утро мы выходим проводить Алию и Рея. До городских ворот они доедут на карете, а дальше пойдут пешком. Алия сказала, что этого требует путь. Я отзываю её в сторону и решаюсь наконец задать мучающий меня вопрос. А как ты всё-таки решила стать на сторону людей? Ты ведь тоже потомок бога. А ты разве нет? Лукаво улыбается она и становится серьёзной. Ты ведь хотела задать другой вопрос. Не предал ли я своего друга, с которым знакомo более 200 лет? Мой ответ нет. Император свято охранял свою тайну, и я при всём своём жизненном опыте очень долго верила в ту ложь, которой он всех кормил. А знаешь, когда я разозлилась на него? Я мотаю головой. Когда Рей чуть не погиб, Была ещё одна деталь, которую никто не заметил в суматохе, когда Чамп с шипрея в пропасть, я почувствовала короткое воздействие на Рея. Его щит на мгновение оказался заблокирован, на очень короткое, вряд ли он сам это успел понять, а потом я почувствовала раздражение императора, когда план не удался, и Рум спас друга. Ему нужен был именно Рум, тогда мои сомнения насчёт передачи магии укрепились. Ему было не все равно. Он и раньше говорил, что мечтает соединить в себе все четыре стихии. И думаю, что если бы по своей наивности я стала бы императрицей тогда, двести лет назад, и родила бы, скажем, сына, я похолодела. Он уже тогда объединил бы две стихии. Да, перейдя в моего ребенка. Так что Асхар пощадил меня, отправив в путь. Не укладывается это в голове. Тут все просто. Есть два пути долго жить. Это вечное движение. Дорога и возможность перехода в чужое тело. Боги трёх стихий искали этот путь, но нашёл нужные травы и правильную последовательность действий только бог огня. Совместить власть и дорогу невозможно. Властителям некогда работать со своим телом и магией. Значит, если мы вырастим сына и передадим ему империю, у нас появится шанс? Правильно мыслишь, девочка. Аля обняла меня. Спасибо. Я крепко сжал её в ответ. а сынов мы с румом единогласно назвали рейнером в честь нашего друга